Глава 32. Мы въехали в Лунсфальт на исходе дня, а замка правителя достигли, когда уже стемнело. Мне казалось, что Эрланд должен жить в столице, но нет. Его окруженный северными горами замок располагался в глуши, и пейзаж, открывавшийся из окна, выглядел мрачным и бесприютным. Выйдя наконец из кареты, я ощутила, как сердце стиснула холодная рука страха. Тут все было иначе, не так, как в княжестве. Во-первых, ощутимо холоднее, во-вторых, совсем другие звуки и запахи. Я привыкла слышать пение ночных птиц и аромат знаменитых цветов ивлин. Тут не было ни того, ни другого. Лишь в горах время от времени угрожающе кричала какая-то птица, наверняка хищная. А замок и вовсе казался грудой серых камней, ничем не напоминая изящный княжеский дворец, в котором я родилась и выросла. «Я никогда здесь не приживусь». Правитель тоже вышел из кареты и бросил на меня взгляд. «Добро пожаловать в лунсфальт аньяре Мои слуги покажут тебе твои покои. Не советую тебе их покидать, если не хочешь быть наказанной за непослушание». «Мне ждать вас сегодня вечером?» Спросила я, кусая губы. «Не сегодня. Если ты забыла, я ранен. Да и дела еще есть». «Так что пока можешь отдохнуть от моего внимания», — усмехнулся мужчина. «Недолго. Может, даже соскучиться по мне успеешь. Тем горячее будет наша долгожданная ночь». «Не дождешься», — мысленно буркнула я, презрев все правила этикета. Вслух же не сказала ничего. Понадеялась лишь, что меня накормят, и что в этих покоях имеется купальня, и я наверняка выглядела сущим чучелом в порванном и грязном платье. Неудивительно, что слуги Эрландо-завоевателя, высыпавшиеся во двор, точно горох из разорванного мешка, кидали на меня озадаченные взгляды. Они явно не так представляли себе княжну Ивлин, либо просто не ожидали, что их господин вернется в Лунсфальд со мной. Но давать им объяснение о том, кто я такая и что здесь делаю, он не спешил, приказал лишь, чтобы меня отвели и поселили в замке, а также унесли туда мои вещи». Я так устала, что с трудом переставляла ноги, входя под своды старинного замка. Внутри тоже было холодно, но теплее, чем на воздухе. Обстановка выглядела довольно дорогой, но не слишком роскошной. Промелькнула мысль, что будь тут хозяйка, все бы выглядело по-другому. Но женат правитель не был. Мне выделили две вполне просторные комнаты, между которыми наличествовала дверь. Вместо привычной для меня купальни имелось небольшое помещение, снабженное устройством для подогрева воды. Оно заинтересовало меня, и я поинтересовалась, как это работает. «Так на колдовстве?» — ответила мне круглолицая служанка лет сорока. «Колдун наладил! А вот и ванна, можете искупаться с дороги!» Ванна выглядела монстром на четырех массивных ножках, и на ощупь оказалась просто ледяной так что горячая вода пришлась весьма кстати что же до комнат то мебель в них была добротной и крепкой на кровать мне смотреть не хотелось вид из окна я увидеть пока не могла нужно дождаться рассвета кто здесь жил раньше спросила я все у той же служанки которая расставляла по комнате подсвечники так это женские покои в последнее время никто а раньше матушка повелителя туточки обитала не жаловалась «Давненько ее нет в живых. Как сын-наследник родился, так и не стало, бедняжки. Тетка моя была у нее в услужении, но убирались тут всегда. Не сомневайтесь, да и подновили кое-что». «Выходит, мать вашего господина умерла при родах?» — уточнила я. «Получается, мы с Эрландом чем-то похожи. Он тоже не знал женщину, которая дала ему жизнь. Как и я, почти не помнила свою». «И его отец не женился снова?» «Да как бы он женился, если...» Начала женщина, но вдруг осеклась, словно прикусив язык и напустила на себя угрюмый вид. «Не досуг мне с вами балакать, госпожа хорошая. Давайте лучше подмогну вам выматься да одежу сменить, а то срамота одна». Я опустила глаза, обозрела дыру на платье, пятна от малины и согласно кивнула. «И правда срамота». Вот только правитель тоже приложил руку к моему виду. Вам бы наряды пошить, как в Вунсфальде носят, продолжала она, ведя меня туда, где стояла уже виденная мной ванна. Займусь-ка я этим, и питаться вам надобно хорошо, чтоб мясо на костях наросло. Я поёжилась. Меня ведь не съесть собираются, но в желудке неприятно посасывало от голода, так что возражать не стало. Какое же наслаждение сидеть в горячей воде! Та текла резво, быстро наполнила и согрела ванну. Поначалу я немного стеснялась присутствия служанки, но почти сразу усталость и желание смыть с себя пот и дорожную грязь взяли свое. Положив голову на бортик, я блаженно прикрыла глаза. Сейчас бы заснуть. — Да погодите, дремать! Вы же еще не ужинали! — Как дитё, малое право слово! — всплеснула руками служанка. — Сейчас еду принесут. — Спасибо отозвалась я, приподнимая отяжелевшие веки. «А как тебя зовут? Как мне к тебе обращаться бриттая «Брит-то я! Ох, внешность у вас, госпожа! Волосы, что дотлевающие в очаге уголек, а глаза, так как изогнуты, не по-нашенски, а вот округлостей бы на боках побольше, да и спереди не хватает. И чем же вы, повелителю, на вкус пришлись? Ума не приложу. Неужто наскучили ему местные девицы?» Я стиснула зубы, самой хотелось бы это узнать.